Глава восьмая. Варианты. Может быть, Макс из параллельного потока. Я смотрю, куда указывает на вилка и морщусь. Он же страшный, как смерть. Ужасаю шепотом. Зато высокий и в баскетбол играет. Знаешь, какая долга у спортсменов эрекция. Это тебе не какой-нибудь лузер, который три раза ткнул и кончил. И вообще мужик для траха не должен быть особо хорош. Стрёмного и бросить можно без особого повода. Потише, пожалуйста. Оглядываюсь и втягиваю голову в плечи. Болтать о сексе посреди университетского кафе – совершенно ужасно затея. По крайней мере, у меня есть ощущение, что все слышат звонкий Анькин голос и оборачиваются именно на нас. Хорошо, тогда, может быть, наш Пашка, половинкин который, сколько раз он к тебе подкатывал? Шесть? Даже после второго Динамо надежды не теряет. И сейчас он ни с кем не встречается, я узнавала. Никто к тебе не придет, чтобы глаза выцарапать. Нет. Со стоном утыкаясь лбом в ладони. Он же дурак полнейший, рассказывает только о себе любимом. Сколько кило от груди жмет, сколько нокаутов на тренировке прописал сопернику. Самое главное, врет, как дышит. Если бы он столько народу нокаутировал, Кличко бы у него автограф брать пришел. Ну и пусть врет, если член не восемь сантиметров. Практично роняет Анька, выдув последний компот, и стаканы поднимается из-за стола. Придержимое место, и я за эклером себе все таки схожу. Уф, можно подумать, у меня на некоторое время бетонную глыбу с плеч сняли. Пять минут, пока Анька торчит в очереди, можно передохнуть. Кэти! Только я расслабляюсь. И один большой кобздец обрушивается на мою голову. Один большой капздец это Андрей Костров. Из всех заносчивых придурков на нашем курсе он просто чемпион всего факультета. Еще называет всех вот так, как на американский манер. Утверждает, что его папаша заберет его сразу после универа в Америку, где у него строительный бизнес. У меня, короче, вопрос. Нахрена нужны в Америке такие бестолковые архитекторы? Но пусть уж американцы сами с этим разбираются. Чего тебе костер? Зыркую на него недовольно. Это Анькино место. А ты вообще-то не замечал меня. Можешь и дальше не замечать. Кэти, Кэти, Кэти. Андрюха коризненно покачивает головой. Это не я тебя не замечал. Это ты перестала приходить на мои тусовки. Жизненная ситуация изменилась. Отрезаю холодно. Бывает. Широко улыбается Костров и двигается ко мне ближе. Я понимаю. Не обижаюсь. Даже хочу загладить эту свою вину. Мне предки тачку купили. Не хочешь ее обновить? В каком-то смысле. Приподнимаю брови недоуменно. Но... Пальцы Кострова касаются моего плеча, выписывают на нем какую-то загогулину. Покатаемся, на город посмотрим, а потом, может, еще чего придумаем. У меня задние сиденья такие широкие, много чего на них нафантазировать можно. Костер, иди в баню, предлагаю устало. Ну, или в сауну. Куда там вы с парнями недавно проституток вызывали? Пройдет сперматоксикоз, тогда приходи, пообщаемся. Кэти, ну чего ты ломаешься? Возмущается Костров. Я же слышал, что ты думаешь, с кем бы тебе без обязательств пар спустить. Чем я тебе плох? А чем хорош?» Язвительно накидываю его взглядом. «Да хоть чем». Костров нахально задирает футболку, демонстрируя кубики пресса. «Смотри, шесть штук. А поедешь со мной кататься, разрешу тебе их потрогать». Смотрю, наклоняю голову вправо, наклоняю влево, фыркую. «И в скольких случаях это обычно срабатывает, а, костер?» ста, конечно». Самодовольно лыбится этот павлин. «Это вообще мое секретное оружие, когда морда лица и слов «новая тачка» уже не хватает». Уж если дошло до этого, отказать мне просто невозможно, и ты давай не порть мне статистику. Смотрю на него и ужасно хочу, да-да, взять и испортить эту саму статистику. Потому что, ну что этот смазливый мажор о себе возомнил? Что до приторности физиономии ему обеспечит без меры сладкую жизнь? Костер. Модный Анькин ботиночек пинает ножку стула. Ты чего это тут свою задницу запарковал? Это мое место, сгинь. Спорить с Анькой не любит никто, потому что ее тусовки самые веселые. Потому что ее папа самый влиятельный из влиятельных пап на курсе. Да и потому что ее парень хоккеист вообще не любит, когда у его девушки плохое настроение. И разговор у него простой. Выбесил Аньку. Получи по зубам. Трое таких везунчиков у нас на курсе уже есть. Хочет ли Костров стать четвертым? Да нет, конечно. Он своим оскалам дорожит, он у него не дешевый. Ладно, ладно, Энни, не сердись. Примеряющий тянет, он поднимаясь. Я всего лишь понял, как жутко пакет соскучился. Решил поздороваться. А потом, склоняясь к самому моему уху, шепчет. Если надумаешь, садись со мной на паре. Пита я уже согнал. «Чего хотел-то?» Анька с подозрением щурится кострову вслед. «Да так», — закатываю глаза. «Покататься звал на новой тачке, ну и сама понимаешь Оу! Анька ликущая округляет глаза. «Слушай, это же просто отлично. Ты только надумал, и тут он. На ловца антилопа скачет, так ведь говорят? Говорят, и зверь бежит». Занудно ворчу я. «Ну, не знаю, Ань, он такой придурок местами». «Кисуля!» — Анька издает мученический стон. Я тебе гарантирую, с твоей переборчивостью ты помрёшь девственницей, потому что Костров прикольный чел и очень симпатичный. С ним тебе не будет ни скучно, ни противно. Чего тебе ещё надо-то? Не знаю, поднимаюсь из-за стола. Если бы знала, не было бы у меня этих проблем, Ань. Ты куда? Анька беспокойно смотрит на меня. У неё ещё недоеденный клер и недопитая чашка кофе. Ей не хочется дёргаться с места. Я в библиотеку зайду за методичкой, улыбаюсь. Не парься, Нюд, я не потеряюсь. Просто после следующей пары библиотекарша точно не будет. Она всегда на час раньше сваливает. Ладно. Тянет Танька не особо радостно. Кройху только не опаздывай. С дерьмом же опять сожрет. Бегом беги. Бегу. И, честно говоря, испытываю облегчение. Наконец-то одна. И даже могу обдумать предложение Кострова без дурацких комментариев. Я вообще-то не всегда люблю уединение. Вообще его не люблю, если честно. Но вот сегодня день полон дурацких, слишком личных бесед. И мое личное пространство как только не поимели. Только штыраком не поставили. Поэтому очень рада, что получилось выкрасть себе небольшой перерыв, чтобы зайти в университетскую библиотеку и попросить Марину Анатольевну пропустить меня в фонд. Вообще-то так не положено, чтобы студенты между рядами полок шастали, но у меня с нашей библиотекаршей свои высокие отношения. Ни один библиотекарь в здравом уме и трезвой памяти не откажет чокнутому книжному червю, который за три года почти треть всей факультетской подборки книг и периодических изданий перечитал. А как же обед, Катя? А я уже с него, улыбаюсь. Полчаса прошло от звонка на большой перерыв. Марина Анатольевна косится на часы, покачивает головой. Нельзя так быстро кушать. Вредно для желудка. Когда я об этом вспоминаю, еда в моей тарелке уже кончается. Философски вздыхаю я. Можно поищу нормальное пособие для материаловедения. Лев Георгиевич, конечно, хорошо читает, но его задание только по лекциям сделать нереально. Да-да, конечно. Найдешь нужную полку? Я все помню. Киваю, деловито шныряю в нужном мне направлении. Библиотечный запас у нашей кафедры просто потрясающий. Заблудиться можно в рядах, забитых книгами полок. Я и хочу заблудиться, спрятаться к черту от собственных мыслей, от всей этой озабоченной ереси. Кострова надо послать, без вариантов надо. Не могу я себе представить, как с ним хотя бы целуюсь. Он вон меня за плечо потрогал, а я уже хочу поискать в рюкзаке тюбик с гелем-антисептиком. При том, что в общем и целом костер нормальный, веселый, но и пусть понторез хренов, это не тот недостаток, за который стоит его презирать. Пока папа был жив, я тоже была та еще чика, тоже с понтами, Тогда про динамит парня было классным развлечением. Мы с Санькой даже соревновались, кто сделает этой эпичнее. Сейчас как-то тошно уже этим заниматься. Стало слишком много больших проблем. В том-то и дело, что их слишком много. Настолько много, что я ничего кроме них не вижу. Говорят, когда у человека депрессия, самое сложное для него допустить в свою жизнь что-то позитивное. Потому что лежать и страдать для организма путь самый легкий. Преодолеть тьму, раскатывающую тебя тонким блинчиком, сложно, но можно. Мне все-таки стоит еще раз подумать насчет костра. И правда ведь симпатичный и, в принципе, опытный. поди получится у него доставить удовольствие. Звук телефона в библиотечной тиши звучит, как сирена пожарная. Я подскакиваю, хватаю за телефон, от волнения роняю его, чертыхаюсь шепотом, снова хватаю, врубаю звук. Фух. Вроде знаю, что никто меня не расстреляет за это. А все равно, шуметь в библиотеке страшно. Это почти условный рефлекс. В библиотеке нужно вести себя тише воды, ниже травы. Смотрю на дисплей телефона, вижу номер лечащего врача мамы. И вот тут кровь из носу надо ответить. Если что-то случилось, я должна знать. Надеюсь, Марина Анатольевна не очень рассердится за недолгий разговор. Да, Борис Анатольевич, говорю вполголоса, полголоса, принимая вызов. Добрый день, Екатерина. Голос врача немного отстранен, и это мне не нравится. Обычно он таким голосом о каких-то плохих анализах говорит. Что-то случилось? Мне сообщили, что вы не оплатили счет. Сглатывая, ощущая в горле плотный комок. Я говорила с вашим администратором в понедельник, она согласилась принять частичную оплату. «Я внесла первую часть платежа и расплачусь до конца в следующий понедельник. У меня рабочая смена в воскресенье, и я сразу после нее все перечислю. У вас ведь есть возможность отсрочки?» «Да, я слышал объяснение Елены. Я присутствовал при обсуждении этого вопроса с нашим главврачом». Борис Анатольевич покашливает, выдавая внутреннюю неловкость. «Вот только, Екатерина, обычно нашим клиентам не позволяют использовать отсроченный платеж больше трех раз подряд. А вы уже семь раз к нему прибегали. Но ведь я совсем расплачивалась». Голос совершенно садится. «Да, я знаю». Устал, соглашается Борис Анатольевич. И, честно говоря, если бы имело значение мое мнение, я бы согласился на отсрочку. Несколько дней ничего не решают, но у врача другое мнение. Он потребовал поставить вас в известность, что если вы не оплатите счет до завтрашнего дня, мы будем вынуждены расторгнуть контракт на лечение вашей матери и переведем ее в ближайшую госбольницу. В госбольнице таких не держат. Тихо шепчу, цепляясь за книжную полку, как за якорь. Их выписывают умирать дома, а мне ее сейчас даже забирать некуда. С той стороны трубки доносится невеселый вздох. «Оплатить еще до завтра, Екатерина», – произносит врач максимально отстраненный, вешает трубку. «А мне только остается, что прижаться лбом к твердому дереву полки». Костров, занимавший мои мысли до звонка, отправляется на помойку истории. Моя свербящая девственность перестает меня волновать. Есть куда более актуальные вопросы. «Где мне, мать твою, достать пятьдесят тысяч до завтра?» Патовая ситуация. Я даже легонько стукаюсь лбом об полку, чтобы больно перебить панику, завоевывающую все больше процентов моего мозга. Тихое цоканье языком за спиной заставляет меня замереть. Это Марина Анатольевна пришла пенять мне на порчу университетского имущества или на шум, или на то и другое. Заставляю себя повернуть голову. В этом разделе лампы неудачно расположены. Только приглушенный свет из окна за моей спиной и позволяет мне увидеть знакомую фигуру, опирающуюся плечом на полку. Мужскую фигуру. И я его узнаю, конечно. Как я могу не узнать того, кто уже не один месяц добавляет отстойности моей гребаной жизни? А тут он еще и смотрит на меня с такой злостью, будто кожу прямо здесь содрать хочет. «Добрый день, Юлий Владимирович», — обреченно произношу я. «Конечно, куда же без него? Это же он мой личный контрольный выстрел в голову в любой паршивый день».